«Что это за звуки дальше были?» — шепотом поинтересовалась Марина. «Не пойму. Шуршание, скрежетание, но ни единого слова, всхлипа, стона. Вы думаете, это голос той девушки, которую убили в подъезде Виктора?» Марина изменилась в лице. «Ну, раз даже вы так думаете, наверное, это правда? Я заберу запись с собой и сегодня же постараюсь узнать, чей это голос. Полагаю, действительно, той самой девушке». Ее звали Светлана. А второй голос принадлежит убийце? На Марину было жалко смотреть. По крайней мере, Федору было жалко. Он хотел бы ее успокоить, но врать было бессмысленно. «Давайте попробуем проанализировать то, что мы слышали», — вместо ответа предложил он. «Да, конечно», — Марина промокнула салфеткой выступившие на глазах слезы и силой втянула носом воздух. «Я готова. Давайте анализировать. Впрочем, тут четко можно понять только одно. Разговаривают мужчина и женщина. Оба не старые», — добавил Федор. «Знакомые, но не близко, поскольку на «вы». Есть какие-то общие интересы, но не личного характера, скорее по работе или учебе. «Здорово», — восхитилась Марина. «Я как-то не сообразила. Мужчина был готов к встрече, женщина нет». Продолжал рассуждать Фёдор. «Почему вы так считаете? Она сильно удивилась, я бы даже сказал, поразилась. Он не на грамм. Либо у него железная выдержка, либо он готовился к встрече или даже спровоцировал ее. «Ну, это уже домыслы», — недоверчиво улыбнулась Марина. «Не совсем. Прослушайте еще раз запись и убедитесь». У мужчины интонации человека, который вступил в неожиданный, вроде бы, разговор, хорошо подготовленным. Он спокоен и уверен, она взволнована, а в дальнейшем кажется напугана. «Что же нам делать с этой записью?» — растерялась Марина. «Наверное, надо сдать ее в полицию. Но отнесутся ли полицейские к ней серьезно так, как относитесь вы?» «Так как я, вряд ли», — пожал плечами Федор, пряча наушники. Впрочем, следователь, который ведет дело об убийстве Светланы, вполне может заинтересоваться. Обещаю вам, что отдам эту запись ему. Или, по крайней мере, заставлю прослушать. Судя по всему, убийца разговаривал со Светланой на лестничной площадке перед дверью Виктора. А тот сидел по другую сторону той же самой двери, включив диктофон, и записывал разговор. «Я только одного не понимаю». Марина положила свою руку на руку Федора. Она сделала это в первый раз, и у самодеятельного сыщика мгновенно вспотела шея. Как убийца мог узнать, что Виктор ведет запись? «Хм, давайте попробуем реконструировать ситуацию». Фёдор выпрямился, закрыл глаза и продолжал. «Виктор купил новый мобильный телефон. Скорее всего, через интернет, раз вы о нем не знали». Занес в него несколько самых важных контактов. Судя по всему, взял телефон на кухню и надиктовывал список необходимых покупок. Слышали звон посуды. Потом, не выключив диктофон, отправился в комнату. Проезжая мимо входной двери, услышал голоса. Остановился и прислушался. Разговор его заинтересовал, и он сидел возле двери неподвижно. Диктофон работал, диалог неожиданно завершился, повисла тишина, и вдруг... Фёдор сделал драматическую паузу и внезапно открыл глаза. И вдруг телефон зазвонил. «Убийца, который уже прикончил Светлану, не мог не услышать звонок», — подхватила Марина. Он испугался, что в квартире по ту сторону двери живой свидетель его разговора с девушкой. Сначала он ушел, но через несколько дней вернулся и каким-то образом заставил Виктора открыть дверь, после чего сделал ему укол, от которого мой брат умер на месте. «Теперь понятно, зачем Виктор вырвал из своего ежедневника пару страниц и спрятал их в старой книге», — воскликнул Фёдор. «Погодите, мне пока что непонятно», — возразила Марина, хмурясь. «Ну как же?» На вырванных страницах ваш брат записал то, что к убийству не имело никакого отношения, кроме, пожалуй, двух последних фраз. Когда он понял, что его могут убить, он отдал телефон улику соседу, а записи о мужчинах, исчезавших в подъезде дома напротив, спрятал, чтобы они никого не сбили с толку. Он надеялся, что их никогда не найдут, чтобы тот, кому придется в случае чего расследовать его смерть, Не пошел по неверному следу.